Глава 18. Вечеринка. «Я поздравляю тебя, моя девочка!» С улыбкой сказала Карина, когда это подбежала к ней и радостно потрясла заветной книжицей, ради которой столько училась. Она вручила аттестат домработнице и принялась хвалиться обилием пятерок. На весь лист только пара четверка затесалась. Была причина светиться счастьем. Отец отказался идти на вручение аттестатов, сославшись на занятость уехал вместе с дядей Ваграмом встречать товар на базе в другом городе. Вернется к утру, как уже не раз бывало. Однако, если уж говорить честно, она и даже радовалась, что в актовом зале ее ждала лишь Карина. Вот уж кто ни разу не отпустил шуточки по поводу размера ее мозгов. Домработница давно стала ей родной и подходила на роль сопровождающей гораздо больше. Ради такого случая добрая женщина приоделась, тиснула в золотистое платье, сделала пышную высокую прическу, она Наид сегодня тоже разительно отличалась от себя обычной. На окончании школы отец ей подарил белое платье удивительной красоты с открытым лифом, расшитое стразами. К нему купил шпильки и сумочку. Сопроводил все это обычной присказкой на тему того, как дорого содержать девочку. Но ей это не испортило настроение. Сегодня благодаря неожиданному подарку она чувствовала себя особенной. «Какой хороший аттестат!» — восхищалась Карина. «Умница ты моя!» «Как горжусь!» У Анаид аж щеки зарделись от такой похвалы. Они двинулись к выходу из актового зала, но из-за обилия народа пробраться к двери оказалось не так-то легко. Тут справа возникла ее подружка Варя. «Здравствуйте, тетя Карина!» Поздоровалась она, а потом дернула Анаид за локоть. «Ну что, поедем? Все едут, и нам надо!» Уточнять, куда именно все едут, ей было без надобности. Она это так поняла, что имела в виду вечеринку Александра Семенова, который умудрился пригласить к себе половину школы. Однако на вопрос подруги лишь грустно вздохнула. «Извини, Варь, думаю, это не очень хорошая идея, не поеду». «Куда это ты не поедешь?» — спросила с улыбкой Карина. И Варя тут же принялась выкладывать домработницы все как на духу. «Нас позвали на вечеринку в честь окончания школы. Выпускной же накрылся медным тазом и за сгоревшего кафе так что мы почти всем классом собираемся у Симонного дома, чтобы немного отпраздновать. Его родители обеспечили угощение и напитки. Но без Ани я не пойду». «Меня папа убьет, если узнает», — запыхтела Анаид. «Ты же его знаешь». И нарвалась на полное возмущение взгляд Карины. «Не делай это все время дома сидеть, до да пирожки со мной лепить. Сходи, Аня». Вдруг выдала домработница. «Ты хорошо потрудилась, заслушала праздник». Как по мне, отец зря тебя держит в ежевых рукавицах, когда можно и позволить ребенку немного развлечься. Обещай мне, что не станешь пить алкоголь или долго задерживаться, ладно? И иди. что-то Таветовича мы не скажем. Анаид затормозила на месте, уставившись на работницу недоверчивым взглядом. Это она советует ей идти на вечеринку? Ничего себе. А мой брат богиш Тут же снова забеспокоилась Анаид. А что богиш Сплеснула руками Карина. Наверняка где-то гуляет. Нет ему дела до нас. Хорошо, если под утро придет. И нам до него дела нет. Не успела Аннаит глазом моргнуть, как они вышли из школы, а Варя подхватила ее под руки и потащила к автобусу, который вез ребят на вечеринку. Карина помахала им вслед, пожелав хорошо провести время. Она и знала, что родители Александра Симонова состоятельные люди, но никогда не думала, что они настолько богаты. «Вау!» – шепнула Варя на ухо Анаид, когда они подъехали к месту назначения. Их дом возвышался на холме почти как крепость. Огромный двор с легкостью вместил в себя целых два автобуса с новоиспеченными выпускниками. Встречали гостей родители Симонова лично. Строенная как тростинка, мама и похлый, как арбуз, папа. Оба элегантно одетые и очень-очень счастливые. Поздравляли всех, приглашали отуждать и хорошенько повеселиться. Она и заметила во дворе множество столов с угощениями. От шашлыка исходил такой аромат, что желудок сводил с Кроме мяса для гостей также приготовили канапе, нарезанные фрукты, овощи, самые разные бутерброды. С икрой, с семгой, с колбасой и сыром. На столах красовались целые шеренги бутылок с различными напитками. От лимонада до коньяка. Вино и шампанское тоже имелись. Вечеринка проходила под широким тентом, украшенным разноцветными шарами и бумажными гирляндами. Повсюду стояло множество вас с живыми розами. Симонова даже соорудили во дворе сцену, возле которой возвышались колонки в человеческий рост. «Они наняли джеев охал от восхищения Варя. А потом на сцену вышел хозяин дома, отец Александра Симонова. Улыбчивый толстяк искренне поздравил выпускников, а потом попросился с мешком. «Не разграбите дом, хорошо, ребята?» И он заговорчески подмигнул. На этом Симоновы-старши уехали в город, оставив молодежь развлекаться. Впрочем, совсем одни ребята не остались. Вечеринку по-прежнему обслуживали крепкие официанты, явно способные уладить любую ситуацию. И тем не менее, когда родители Симонова скрылись за воротами, всем как будто кукушку снесло. Музыка загремела громче, Тут и там послышались хлопки открывающихся бутылок шампанского, запахло игристым виноградным напитком, начались танцы. Анаид опасливо вертела головой, высматривая Соболя. Привыкла за ним наблюдать, это не раз выручала. Одноклассник определенно был здесь с самого начала. Она не раз и не два ловила на себе его взгляды. Но теперь он куда-то пропал. К добру ли? Решила, что к добру, и пошла с Варей к столам с едой. Вечер оказался совершенно особенным. Никто ни с кем не ругался, не задирался. Все радовались и веселились. На волне всеобщей радости веселилась и Анаит. Хотя чувствовала себя немного не в своей тарелке, ведь на подобном мероприятии оказалась впервые. Анаит с Варей немного перекусили и пошли танцевать. В перерывах между плясками Канаид почему-то каждый раз подходил кто-то из парней и предлагал стаканчик с непонятным содержимым. Она сначала взяла, глотнулась дуру. Чуть не задохнулась, обнаружив, что вместо обещанной колы ей подсунули коньяк. Вернула стакан парни и больше ни у кого ничего не брала, пила только минералку. Благо бутылок с водой на каждом столе стояло великое множество. И вроде бы все было хорошо, но в душе сидел какой-то червячок и все шевелился, шевелился, не давая бедняжке в полную силу насладиться вечером. Ближе к десяти она и начала беспокоиться: а вдруг богишку этой веки вернется домой пораньше? Или вдруг отец ни с того ни с сего вернется и обнаружит, что дочери нет дома? Карина ее, разумеется, не сдаст. Но получалось, что она подставит домработницу из-за вечеринки. К одиннадцати это поняла, все, точно пора домой, хотя Карена и велела плясать до двенадцати. «Варь», — потянула она подругу, когда закончилась мелодия, под которой обе танцевали. «Давай домой, а». «Ты что, какой домой? Мы так не договаривались». Конечно же подруге не хотелось уходить. это последние два часа только и успевала, что следить за тем, как рыжие кудревари мелькали на танцполе. К тому же подруга только-только начала заигрывать с Мишкой Красовым, выпускником из параллельного класса. Но сама Аннаит словно пятой точкой чувствовала, «Пора уходить». «Тогда я сама пойду», — сказала она Варе. «Блин, Аня, я правда сейчас домой, ну никак», — поджала губы подруга. «Я поняла, доберусь, не переживай», — вздохнула Аннаит и начала двигаться к выходу. Однако почти у самой калитки ее поймал хозяин вечеринки, Александр Симонов. Высокий, стройный парень, гордость школы и своих родителей. Была у Симонова особо отличительная черта, потрясающие белые зубы. Он тут же продемонстрировал их, широко улыбнувшись. «Анаид, куда собралась?» «Подышать воздухом», — соврала она. Не хотелось объяснять, почему решила сбежать. «Не верю», — протянул он все с той же добродушной улыбкой. «Что-то мне подсказывает, что ты собралась ленять. И без подарка? Нет, я такого допустить не могу». «Какого подарка?» — удивилась Анаид. «Ты не говорил ни про какой подарок. Мне не нужно». «Ну как же?» — развел он руками. «Подарок обязательно надо. Это ведь на окончание школы. А то скоро разъедемся по разным городам, забудем друг друга. Пойдем, вручу тебе первое, потом закажу тебе такси. Ты же не думала, что я отпущу тебя одну блуждать в потемках? Раньше она это не доводилась ездить на такси. В маленьком городке это было совершенно ни к чему. Какое такси, если все в шаговой доступности? Однако так поздно она еще никогда не гуляла на улице. Поэтому благодарно кивнула и пошла за Симоновым. Почему-то он повел ее не в дом, а куда-то дальше. За особняком находилось несколько амбаров, один больше другого. Симонов подвел Аннаид к тому, что находился посередине. Огромной выкрашенной белой краской он показался ей величественным. Заходить не хотелось, но Симонов схватил ее за локоть и настырно потащил внутрь. За дверью оказалось широкое помещение, почти до отказа забитое разной деревянной мебелью. Запакованной в прозрачную пленку здесь повсюду стояли столы, стулья, резные шкафы. Своеобразный лабиринт из мебели. Склад. «Тут родители хранят кое-какой товар», — пояснил Симонов. «Зачем ты меня сюда привел?» — удивилась Анаит. Скоро узнаешь. Как-то нехорошо усмехнулся он, а потом, с хитрым выражением лица, заявил: Посиди тут, подожди. Но я ж сказала, мне надо домой. Да попадешь ты домой, расслабься. С этими словами парень вдруг выскочил за дверь и запер она это в амбаре. Стой! закричала она, не веря в происходящее. Стой! Ты, что, псих, меня запирать, открой! Сказал, жди, раздалось снаружи. А потом. Тишина. Она это изо всех сил стучала в деревянную дверь, чуть не разбила руку о твердую поверхность. Но больше ей никто не ответил. «Открой!» – не сдавалась она. Надеялась, что если не хозяин вечеринки, то хоть кто-то другой услышит ее, выпустит. Но, видно, слишком шумно было на празднике. Никто не пришел, чтобы ее спасти.